Любовь – главная созидающая сила во Вселенной. Беда, если человек этого не понимает. Избавляясь от людских глупостей, люди часто избавляются и от любви. Они теряют основу жизни, основу гармонии. В итоге многие из них получают болезни и погибают, потому что жизнь без любви губительна. Мы дети этой земли, и мы должны любить ее. Даже не должны, мы не можем не любить ее. Все связано, Максим. Журчание ручья и шорох ветра. Пробежавшая мышь и пролетевший орел. Это часть единого целого. И мы часть целого. Осознай себя частью этого мира, Максим. Полюби его. Искренне. По-настоящему. И он ответит тебе взаимностью. Защитит от бед. Поможет, укроет в трудную минуту. Твоя жизнь будет наполнена до краев светом и радостью. Кастаньяна говорит о магах воинов. Мне очень не нравится этот термин. Я его не понимаю. С кем воевать? Зачем воевать? Мне говорили, что маг воюет с собою. стремиться освободиться от всех человеческих глупостей. Но это тоже неверно. Не нужно воевать с собой, надо любить себя. Ведь ты сам тоже частичка мира. Никакого насилия, только любовь и гармония. Ты стоишь лицом к миру, и мир поворачивается к тебе лицом. Ты меня понимаешь? Понимаю, дипломатично ответил Максим, подавив невольное желание усмехнуться. Уж слишком серьезно обо всем этом говорил Игорь. А что в сущности он сказал нового? Ничего. Любовь – красота. Об этом говорили до него, будут говорить и потом. Ты не чувствуешь, – покачал головой Игорь. Я много говорил об этом с Борисом, и он меня понял. Как поняла Айрис, понял Роман. Они теперь другие, не такие, как прежде. И ты станешь другим. Не сразу, но станешь. Вот смотри. Вы называете себя хакером в сновидении. Но хакер – это тот, кто ломает. Я прав? В какой-то мере согласился Максим. Хотя я бы сказал, что мы просто пытаемся во всем разобраться. Пытаемся понять, как все устроено. «Понимать тоже можно по-разному», – не согласился Игорь. «Можно взять ружье и убить птичку, ощипать ее, посмотреть, что у нее внутри. А можно просто сидеть и наслаждаться ее пением. Чувствуешь разницу?» Не должно быть насилия. Борис говорил, что вы лентяи, халявщики. И вместо того, чтобы найти ключ, предпочитаете подобрать отмычку. Но если дверь заперта, значит это зачем-то нужно». От ребенка тоже прячут спички и порох. Но подрастет он, и отец сам даст ему ружье. Всему свое время, Максим. Если в душе у тебя любовь и гармония, двери откроются для тебя сами. Понимаешь, Максим? Сами, их не нужно взламывать. Прикасайся к миру нежно, люби его. Взгляни на себя, ты такой молодой, а душа у тебя уже черствая. И не спорь со мною. Игорь остановил попытавшегося было возразить Максима. Я знаю, что говорю. Я ведь это вижу. Ты как в скорлупе, ты постоянно ждешь от мира подвохов. Ты всегда на стороже. Ты разучился видеть красоту мира. Есть в тебе искорки, я их вижу, но их очень мало. Ты не светишься, ты мрачен. Ты замкнут в себе. Вспомни детство, вспомни себя ребенком. Вспомни, как радовался ты этому миру. Ты был связан с ним тысячами нитей, но потом ты взрослел. У тебя появлялись заботы, и ниточки рвались. Их становилось все меньше и меньше. Теперь ты отгорожен от мира толстой скорлупой. Есть мир, а есть ты. И это неправильно, Максим. Ты часть мира. Ты должен быть. Не ты и ветер, а вы с ветром. Не ты и солнце, а вы с солнцем. Не ты и река, а вы с рекой. Ты меня понимаешь? При случае поговори об этом с Радой. У нее в душе свет. Она лучше всех меня понимает. Борис улыбался. Его глаза блестели в свете керосиновой лампы. Максим задумался, в его душе появились первые сомнения. Возможно, в том, что говорил Игорь, были свои рациональные зерна. «Я подумаю над этим», – тихо ответил Максим. «Наверное, ты прав». «Я прав», – с улыбкой согласился Игорь. «Вот увидишь, когда поймешь свою связь с миром, когда станешь его частью, мир изменится. Сейчас звери убегают от тебя, потом будут служить тебе. Ты идешь по лесу, а лес с тобой разговаривает. Шевелением веточек, порывами ветром, криками птиц». Если где-то человек худой, лес тебе обязательно об этом скажет. Или если беда где какая, ты тоже сразу же все знать будешь. Ты и мир будете вместе. А как ты относишься к охоте, поинтересовался Максим. У тебя гильзы на подоконнике, значит и ружье есть. Есть ружье, согласился Игорь. Только охота ведь тоже разная бывает. Одно дело, когда ты бьешь зверя для себя. Тебе ведь тоже есть надо, иначе ты умрешь. И другое, когда для забавы. Можно брать столько, сколько тебе действительно нужно, но не больше. Опять же, не всякого зверя бить можно. Какого-то мало совсем, кабарги, например. Увидел? Отпусти ее, пусть бежит, не стреляй. Мир тебе трижды отблагодарит потом.